А то быть бы мне в диссидентах. Не от злонамеренности, а от привычки задавать вопросы, зачем и почему, и самому же на них отвечать. А раньше так вообще не исключено, что строил бы все эти рудники и комбинат Вероникель. Отец у меня от водки сгорел. Да и один ли он? А может, и пили, чтобы не думать? И никаких вопросов не задавать?» И, соответственно, чтобы все эти Беломор-каналы и Североникели не строить. Эпоха дала мне возможность думать, о чем хочу, и говорить, о чем хочу, и даже выступать, о чем хочу, по телевидению, если сумею на него прорваться. А что, некоторые прорываются. Так что с эпохой мне, можно сказать, повезло. А вот со временем не очень. А «эпоха и время» — это как генерал и старшина. Генерал, он, конечно, куда как важней, но приказы это отдает старшина и попробую не выполнить. И сейчас мой старшина приказывал мне думать не о традициях советского градостроения, а о том, что через три часа мы окажемся не просто в ледяной воде озера Имандра, а вообще черт знает в каком мире. А господин артист, его мать, изволят где-то гулять. Времени еще, правда, было достаточно, так что можно было не дергаться. Я и постарался не дергаться. Ситуация, в общем и целом, кроме таких мелочей, как исчезнувший из номера Генриха Экспрей, зажигал Люси Жермен с радиопередатчиком и боевые патроны вместо холостых в нашем оружии, вроде бы не давала очень серьезных поводов для беспокойства. Все шло по плану. Подходы к АЭС и топографию самой станции мы изучили самым тщательным образом. Четыре раза съездили на нашем рафике в тайгу, километров за сорок от полярных зорь, и на одном из озер поплавали в гидрокостюмах. Они оказались безо всякого электроподогрева. Вода обжигала, и после каждого получасового заплыва приходилось отогреваться не меньше двух часов. Утешало лишь то, что при захвате станции мы будем в воде не больше шести минут. Не успеем продрогнуть. Из всех нас опыт подводного плавания был лишь у боцмана, еще с его службы в морской пехоте. Он и был поначалу нашим инструктором, но очень быстро инициативу перехватил док. Все у него получалось быстро и ловко. А когда он показал, как нужно обращаться с перепускным клапаном какой-то новой конструкции, о которой Боцман даже слыхом не слыхал, Муха даже ахнул. «Ты-то откуда об этом знаешь?» На что док лишь пожал плечами. «Случайно узнал. Просто я любознательный человек, а любое знание — благо. Смотришь когда-нибудь и пригодится. Вот и пригодилось, как видишь. В общем, все было нормально». Почти все. Но в самой этой нормальности было что-то не то. Полковник Голубков никаких новых ЦУ не давал. Он тоже, вероятно, считал, что все идет как надо. А если и не считал, то не делился со мной своими соображениями. Ничего сверх меры. Тоже мне, твой мать, дельфийский оракул. Я заглянул к ребятам. Муха был в номере боцмана. Они смотрели по НТВ какой-то боевик с Чеком Норрисом и хохотали, как резанные. И верно, смешно. После любого удара, которыми осыпал противников герой фильма, их отправляли в больницу. Или даже сразу на кладбище. А тут они вскакивают и снова бросаются в бой. Балет! Я машинально отметил, что изображение четкое, картинка не дергалась. Недаром видно на местной студии, какие-то немногословные умельцы из Москвы почти неделю возились, модернизируя оборудование. Об этом говорил весь народ. Местные сердобольные бабульки подкармливали их картофельными шанишками и приставали с расспросами «а как будет, да что?». Шанешки умельцы охотно ели, а на расспросы отвечали коротко «все будет в норме, мамаша, как надо, так все и будет». Я немного полюбовался перуэтами непобедимого Нориса, порадовался, что ребята в форме, и пошел к доку. Он стоял в своем номере у окна и смотрел, как городок затягивает туманная пелена, наползающая с озер. Типичная ленинградская белая ночь. Вернее, петербургская. Но когда мне однажды пришлось увидеть ее, она была еще ленинградской. «Артист где-то шляется», — сказал я. «Ну, просто для того, чтобы что-то сказать». «Он у Люси», — не оборачиваясь, ответил док. «Я насторожился. Вот как? Давно?» «Часа два уже, если не больше. Я случайно увидел, как они вместе заходили в ее номер». «Только этого нам не хватало. Генрих ему башку оторвет, когда узнает». — Генрих уехал. — Вернется и узнает. Ты видел, и другие могли увидеть. — Не оторвет, — с усмешкой возразил док, закончив обозревать за пейзаж и удостоив меня своим вниманием. Артист оторвет ему гораздо быстрее. — Но ты прав, он выбрал не лучшее время для кабеляжа.